ЭПИЛОГ Кэтрин сидела на балконе в широком шифоновом платье и смотрела на летний закат. Солнце медленно плыло вниз к горизонту, где густой лес за границами Казира плавно перетекал в холмы. Она до сих пор не верила своему счастью и воле случая, благодаря которым ее жизнь повернулась на 180 градусов. Разве могла она думать, что однажды переедет в другой мир и станет женой регента и покровителя будущей матери правителя всего полуострова? Такое не могло присниться даже в самом удивительном сне. И все же это случилось. От осознания этого откуда-то изнутри по телу Кэтрин струилось тепло и будто бы свет. Она улыбнулась собственным мыслям, а малыш внутри, видимо, почувствовав настроение матери, шевельнулся. Кэтрин погладила себя по животу, он уже заметный. За три недели он достиг размеров, которые обычно бывают у женщин на третьем месяце. Да, в общем-то, небольшой, но очевидно, что она не сладости переела. Из комнаты подул ветерок. Кэтрин оглянулась. В дверь вошел даран как всегда безупречный и неотразимый. Сейчас в серебристом камзоле, с голубой вышивкой, в темно-синих брюках с блестящими чёрными рожками, которые ему больше не нужно прятать под шляпой. Он выглядит особенно привлекательно. «Рыженькая моя, ты ещё не готова?» — спросил он. «Готова», — сказала Кэтрин, опираясь на подлокотник кресла и поднимаясь. Даррен приподнял бровь. «Пойдёшь так?» — спросил он. Кэтрин пожала плечами. «Думаю, его могущество, повелитель Расмору Локанхар, простит беременной женщине вольность в наряде», — с улыбкой сказала она. «В конце концов, не обязательно выставлять на всеобщее обозрение мой быстро круглеющий живот». Демон приблизился к ней и обнял, поцеловав макушку. «Уверен, что той, которая носит наследника тьмы и света, будущего управителя острова Казир, позволит довольно много», — сказал он. «Но все-таки заставлять ждать самого повелителя демонов не стоит», — заметила Кэтрин. Демон снова поцеловал ее. «Ты у меня еще и умненькая». «А ты сомневался?» — согревая обидой спросила Кэтрин. «Никогда!» — улыбнулся демон и медленно спустил ладонь ей на живот. «Ты изумительная, Кэтрин. Только такая, как ты могла пленить демона Инкуба, не обладая никакими магическими дарами. Ты настоящее чудо в моей жизни!» Кэтрин усмехнулась, обнимая его за шею. «Честно говоря, вначале я не очень-то верила в искренность твоих чувств». «Честно говоря...» В тон ей отозвался демон. Я и сам вначале не верил. Но как еще объяснить мою нестерпимую тягу к обычной человеческой девушке? Особенно, когда вокруг столько соблазнов. м м не знаю, может, ты просто увлекся недоступным?» Попыталась поддеть его Кэтрин. Даррен хмыкнул и проговорил. «Не могу сказать, что ты была недоступной, моя рыженькая». Кэтрин стукнула его по плечу. «Хочешь сказать, я слишком быстро сдалась?» «У тебя не было шансов», — уверенно сказал демон. «Но фокус в том, что у меня, как выяснилось, тоже». «Это что значит?» «Значит», — проговорил Даррен Локдарк, внимательно глядя в глаза Кэтрин, «что ты как дорогой напиток, который не каждый способен оценить. Только ценитель, настоящий гурман и искушенный во вкусах смог бы уловить нужные нотки и раскрыть весь букет. И лишь ему откроется настоящее...» и неподражаемое наслаждение. Притворный гнев Кэтрин сразу улегся. Малыш, до этого беспокойно ерзающий в животе, тоже вроде успокоился. «Хочешь сказать, тебе повезло?» — спросила она. Демон кивнул, не сводя ласкового взгляда с нее. «Невероятно», — согласился он. «И тебя даже не смутили слухи о том, что я холодная фригидная рыба?» — усмехнулась Кэтрин. «Что я не умею получать удовольствие и испытывать наслаждение с мужчиной?» Даррен пожал плечами. «Во-первых, эти слухи до меня дойти не успели. Во-вторых, я же инкуб. Это для меня неважно и звучит скорее вызовом и очередным поводом проверить свое искусство. И в-третьих...» «Что в-третьих?» — подразнила его Кэтрин, игриво, проведя кончиком языка по верхней губе. Глаза демона сверкнули, в самой глубине зародилось фиолетовое свечение — И Кэтрин самым нутром ощутила, как поднимается в нем желание. И в ней тоже. В-третьих, — продолжил Даррен и провел подушечкой большого пальца по ее нижней губе, — все женщины способны испытывать наслаждение. Главное, чтобы они сами поняли, как. — Хочешь сказать, что это не ты научил меня? — изумилась Кэтрин. — Я лишь направил. Даррен Куба прежде всего в том, чтобы расслабить женщину. И как только это происходит, она уже способна на всё. Женщины-богини, удивительные создания природы и носители силы, которая рождает жизнь. Неужели ты думаешь, что такая мощь не знает, как доставить себе удовольствие? Катрин даже немного растерялась. Я как-то не думала об этом, в таком смысле. Вот и не думай пока, усмехнулся демон, обнял её за талию, увлекаясь за собой. Чувствуй, у тебя это отлично получается. И, пожалуй, ты права, нам стоит поспешить. Повелитель Локанхар скоро будет в главном дворце Казира. Не хочется прийти позже него. Тогда поторопимся, милый. Они вышли из фамильного поместья лорда Даррена Локдарка в живописном районе Казира и сели в парящего дворе дилежанс. Когда он тронулся и полетел над брусчатыми улицами города, украшенными в честь прибытия повелителя большими фиолетовыми и голубыми цветами, Кэтрин прислонилась лбом к оконной раме и подставила лицо теплым потоком воздуха. Сейчас, как никогда прежде, она чувствовала себя дома. Теперь у нее есть семья, любимый и любящий муж, даже статус, о котором она и мечтать не могла. Когда они прошли через портал и предстали прямо перед верховным жрецом, конечно же, случилась заварушка. даран страшно беспокоился, потому что ей пришлось рассказать ему о беременности. Он хотел отменить все, оставить козир, тонуть в произволе жрецов и их стражей, но Кэтрин настояла. Она не могла позволить, чтобы любимый мужчина пожертвовал ради нее всем, из-за чего начал все это, пожертвовал своим народом. И да, когда они прибыли и оказались в центральном дворце, по иронии судьбы, перед верховным жрецом орда стражей кинулась на них. Первую атаку принял Даррен, раскидав нескольких мощными ударами крыльев но следующая атака повергла всех в трепетный страх. Кэтрин сама не знала, как это вышло. Она не контролировала ничего. Все делал ее ребенок. Малыш, который еще даже не родился, но уже способен на такую мощь. Как только стражи вновь напали, Кэтрин ощутила невероятную силу внутри. Повинуясь какому-то внутреннему зову, она раскинула руки, и мощный фиолетовый свет разлетелся от нее во все стороны. Стражей разом откинула к стенам, верховного жреца с прихвостнями разбросала по залу. После этого уже ни один адепт Целея не мог противостоять ей, Дарену и их нерожденному малышу. Потребовалось еще некоторое время, чтобы изгнать жрецов обратно на конкаразус, убрать барьеры между Казиром и остальным Анхароном. Повелитель Расмор Локанхар, узнав о том, что под его носом творилось такое, изъявил желание самолично посетить Казир и поприветствовать новых жителей и нового управителя его вотчины. Либи с семьей переезжать на постоянной основе обратно в мир магии не захотели, но получили возможность пользоваться порталом прямо во двор поместья лорда Локдарка. «Ты в порядке?» — спросил демон, выдергивая Кэтрин из мыслей. «Вид у тебя, будто замышляешь государственный переворот». Кэтрин улыбнулась и погладила демона по руке. «Все хорошо, даран просто я задумалась». «О чем?» «О случайностях, которые свели нас». Демон хмыкнул сквозь улыбку. «Есть мнение, что случайностей не бывает, и все предопределено». «Возможно», — согласилась Кэтрин. «А все-таки, кто украл фигурку Целеи?» Дилижан скачнулся на воздушной кочке, демон обнял Кэтрин и проговорил. «Кто знает, может, случайность?» Катрин усмехнулась и прижалась крепче к мужу. Конец книги читала Ольга Дианова.